Глава 21. Хайджин никак не могла прийти в себя. Где это видано? Ее обвели вокруг пальца, как девчонку. Увели из под носа не только глупую Дейю, но и Нейтана. Кто бы мог подумать, что Фейтер ударит вот так в лоб, Рискнет послать своего пса прямо в колледж и забрать внучку, а вместе с ней единственного Айтера? который был интересен Хайди. Понятно, дело, она не собиралась так просто отступать, но сейчас к Гдей приковано слишком много внимания. Стоит какое-то время, если не держаться от девчонки подальше, то уж точно не предпринимать активных действий. Чем же заняться? У Хайди были варианты. Например, позвонить старому знакомому Холису, владельцу одного из так любимых Хайди аукционов и подобрать себе нового айтера. А заодно, возможно, избавиться от какого-нибудь, потому что все одиннадцать неимоверно раздражали. Холис не подвёл и пригласил на ближайший аукцион уже на следующей неделе. Вовремя. Хайди предвкушала развлечения, хотя не была уверена, что хоть кто-то привлечёт её внимание. А пока она работала в офисе, подписывала бумаги, Проверяла счета, встречалась с партнерами. Ближе к двум часам в двери постучали. Странно, что Инга не доложила о приходе посетителя. Уволить паршивку, что ли? Входите, откликнулась Хайди. На пороге появился Макс. Вот на кого у нее образовалась самая сильная аллергия. Сам Максимилиан, если и догадывался об этом, то хранил молчание, и всё равно с завидным упрямством попадался Хайди на глаза. "Чего тебе?" поинтересовалась она. "Вы сегодня не обедали, госпожа Эолайт?" ответил Макс. "Я думал, мы могли бы вместе." "Тебе противопоказано думать, дорогой," фыркнула Хайди. "И вообще, почему ты не в колледже? Я что, зря доверилась тебе и поручила приглядывать за юными Ильтере?" В колледже справляются и без меня. Хайди уставилась на Макса. Кажется, мальчик начинает забывать свое место, а это чревато последствиями. Глупый, глупый Макс решил, что любая дерзость останется безнаказанной. Пример Наитона заразителен. Хайди готова была поставить на место зарвавшегося мальчишку. Подойди, улыбнулась ласково. Макс замер перед ней. В его взгляде читалась хрупкая надежда, а ведь он провалил миссию по уничтожению Дей. Хайди взмахнула рукой, и парень глухо вскрикнул. Она прекрасно знала, что сейчас происходит. Максу становится так жарко, будто он горит в огне, потому что Хайди разогревает его резерв. «Еще немного. И Айтере начнёт молить о пощаде. Вот он уже опускается на колени, сжимая ладонями голову, вот тянется к ней. Хайди забрала жар, ее тело наполнилось сила, а Макс так и остался сидеть сломанной игрушкой у ее ног. А знаете, вдруг заговорил он: "Я ведь действительно любил вас, госпожа Эолайт. Мне казалось, что вы гораздо лучше и чище, чем думают окружающие. И только я вижу вас настоящую. Такая горькая ошибка. Продолжай. Хайди провела пальцами по его подбородку. Это становилось интересным. Когда вы выбрали меня там на аукционе, я сам хотел, чтобы вы стали моей Эльтере. Вы казались такой красивой, возвышенной неземной, как в полусне, говорил Макс. И я любовался вами всю дорогу до дома, и потом в нашу первую ночь сходил с ума от счастья. Так недальновидно и наивно влюбляться с первого взгляда. Но я не видел ничего, кроме вас. Мне казалось, ваши заслужили ту жесткость, с которой вы к ним относитесь, так как не ценят своего счастья. Мне понадобился год, чтобы понять, насколько я ошибался. И что же ты понял, дорогой? Хайди раздирали противоречивые желания: поцеловать этого ненормального или ударить. Что не надо искать любовь там, где её не может быть. Вздохнул Макс, и Хайди ударила. Она била его по лицу снова и снова, пока из носа Айтерен не полилась струйка крови. Идиот. Просто не нашелся еще тот мужчина. Точнее, нашелся, но но Образ Нейта упрямо вставал перед глазами. Удивительный, не похожий ни на кого, несгибаемый. Хайди не была уверена до конца, что ею движет: любовь или жажда обладания. Но Нейт занимал ее мысли круглые сутки. Нейтон Эл Тайран. Оставаясь одна, она повторяла его имя снова и снова и думала, как могла совершить такую ошибку и отпустить его. На губах так и цвело: "Нейтан, зараза". Хайди поднялась и прошлась по комнате. А если если всё-таки рискнуть? Покосилась на Макса. "Вытри сопли и выведи из гаража автомобиль", приказала ему. Мы едем в гости. Максимилиан повиновался. Хайди вышла из офиса на улицу, а автомобиля все еще не было. вот осталоб. Ничего нельзя поручить. Когда перед ней все таки распахнулась дверца, она готова была придушить паршивца. Но он может пригодиться. Из ее ITR Макс был самым юным и самым хорошеньким. Не холодным красавцем, как Нейт, а именно милым если получится, она отделается от одного айтера и вернёт себе другого. Ты что, уснул, пока шёл умываться? поинтересовалась Хайди. Я останавливал кровь и переодевался, тихо ответил Макс. Слишком долго. Если бы я так не спешила, то наказала бы. И накажу, когда вернёмся домой. Если вернёмся. Но об этом мальчишке знать не обязательно. Автомобиль выехал за ворота, и вдруг завизжали тормоза, потому что ему наперерез кинулась рыжеволосая девчонка с взъдёрнутым носиком и огромными карими глазищами. "Это ещё что такое?" зашипела Хайди. "Макс, вперёд". Но девчонка бросилась к окну, забарабанила по нему. "Что вам надо?" Хайди опустила стекло. "Я Меган, девушка-рона". Представилось рыжие недоразумение. Пожалуйста, мне нужно его видеть. Девушка Рона хайди удивлённо моргнула. А, та самая девушка. Год прошёл, милочка, а вы никак не уемеетесь. Вы не имеете права запрещать ему встречаться со мной. Сумасшедшая стучала по автомобилю. Останутся вмятины. Можно будет подать в суд. Я его Ильтере», — ответила Хайди. А вы кто такая? Я люблю его. Как много сегодня разговоров о любви. Пошла вон. Макс вперёд. Автомобиль тронулся с места, а девчонка бросилась за ним. Она о чём-то кричала, но Хайди уже не слышала. Надо же, за год так и не забыла своего Рона. Знала ведь, что ничего не выйдет, но всё равно пришла. Зачем? Неужели не понимает, что сделает ему только хуже? Пусть скажет спасибо, что самой Хайди сейчас не Дарона». Куда едем? спросил Макс, когда они выехали на широкую дорогу. Навестим нейта, ответила Хайди. Видеть белоснежный дом не хотелось. Старый фейтер ее обыграл. пусть и сразу после этого отправился в могилу. За минувшие дни Хайди не стала ближе к посту в президиуме, скорее наоборот. Но отказываться от цели она не собиралась. Стоит лишь искать другие пути. Город плыл за окнами, серый и туманный. Погода вообще не радовала, и зима не желала сменяться весной. Это угнетало так же сильно, как и отсутствие нейта. Автомобиль остановился у ворот, Хайди вышла и нажала на кнопку звонка. Макс даже не поднялся из-за панели управления. Ничего. И это она ему припомнит, если придется». Чем могу быть полезен? спросил уже знакомый слуга. Доложите госпоже Дэи, что ее хочет видеть старая подруга, ответила Хайди. Могу я узнать ваше имя? Пусть это будет сюрприз. Прошу прощения, госпожа, но так не получится. Хайди. Хайди Эолайт, ответила та. Волшебная приставка Эо возымела своё действие. Следуйте за мной, госпожа Эолайт. Хайди быстрым шагом направилась к дому. Максу пришлось тащиться следом за Хайди, хотел он того или нет. Какое милое местечко, пробормотала Хайди под нос. Стерильно, как в больнице. Макс что-то фыркнул, но она не расслышала. Прошла в большую светлую комнату, присела на диван, расправила тёмно-золотую юбку платья. Ну и где эта Дейя? Госпожа Эофейтер сейчас придёт. Пообещал слуга, и действительно не прошло и пяти минут, как Дейя в сопровождении Нейтона появилась в комнате. Здравствуй, дорогая. Хайди кинулась к ней и попыталась обнять, но Адея сразу отстранилась. Я проезжала мимо и решила узнать, как ты? Все ли в порядке? Не желаешь ли вернуться в колледж? А сама пожирала взглядом Нейтона. Он стал только красивее, даже двигаться начал по-другому, более резко, уверенно, и резерв расширился. Несмотря на то, что прошло не так много времени с их последней встречи, ваш визит большая честь для нас, госпожа Эолайт. Отчеканила Дея. вот паршивка. делает вид, что на голову выше, а сама ничего собой не представляет. Пустышка, серая мышка. Но Хайди мило улыбнулась. «Посекретничаем», — спросила она, присаживаясь в кресло и выразительно косясь на Нейтона. Но тот и не думал уходить. Ещё один непроходимый упрямец. Рассказывай, как твои дела. И прими соболезнования. Я глубоко уважала твоего дедушку. Благодарю, тихо ответила Дея. К сожалению, я не так много времени пробыла рядом с ним, но успела понять, что он достойный человек. Достойнее некуда. У власти, у кормушки, старый урод. «Бедняжка, осталась одна денёшенька, причитала Хайди. Знаешь, ты могла бы вернуться к учёбе. Нет, прервала её Дея. Я решила продолжать образование в индивидуальном порядке. Но спасибо, что обеспокоились обо мне. Да, да, закивала Хайди, изображая верх беспокойства. Знаешь, милая, я очень корю себя. За что? уставилась на неё подлая девчонка. Что под влиянием эмоций заставило тебя принять клятву Нейтона? Айтере закусил губу. Всё-таки его сила бракованная и не соответствует твоему потенциалу. Макс, подойди. Юноша до того истукана, маячившего за спиной, подошёл ближе. Я готова забрать Нейтона назад, сказала Хайди. И оставлю тебе Макса. Он исполнительный, сильный. У него раскрыты обеи пастасиды, да и физически он сложён очень даже хорошо. Макс, разденься. Не надо. Дейя густо покраснела. Простите, госпожа Эулайт, но я не планирую менять своего Айтере. Нейт полностью меня устраивает. Да и ваш, думаю, привык к вам. Лицо Макса пошло красными пятнами. Какой впечатлительный. Пусть знает, что Хайди может в любую минуту избавиться от него. Жаль, протянула Хайди. Ты тормозишь развитие собственного потенциала. Я бы советовала тебе обратить внимание на другие хайтеры». У меня и так двое. Пока более чем достаточно. Двое? И кто же второй? Хайди поёрзала в кресле. Но загадочный новый Айтердей не показывался. Что ж, если передумаешь, ты знаешь, где меня найти, разочарованно сказала она. Увидимся, дорогая. Махнула рукой Максу и пошла к выходу. Дейя проводила ее до двери. Хайди сделала шаг за порог и вдруг ощутила толчок в спину. Макс упал сверху, закрывая ее собой. Ладони засаднило. Гравий впился в нежную кожу. "Да чтоб ты провалился!" вскрикнула Хайди. "Ты нарочно?" Макс поднялся, отряхнул колени и подал ей руку. У Деи были бледные щеки и белые губы, а на крыльце рассыпались осколки и земля Все, что осталось от тяжелого цветочного горшка. "Это что такое?" Завопила Хайди, представляя, что бы произошло, если бы этот горшок упал ей на голову. Да она бы погибла на месте или лежала в лечебнице. Наверняка он сорвался с балкончика, пролепетала Дея. Я обязательно разберусь с этим происшествием, госпожа Эолайт. Приношу свои искренние извинения. Да уж разберись, рявкнула Хайди, задирая голову. Действительно, балкончик но еще слишком холодно, чтобы выставлять на него цветы. А растение было вполне себе живое, зеленое. Нет. Оно точно стояло в комнате. вот только балкон оказался пуст, ни намека на присутствие человека. Дэя продолжала извиняться, но Хайди надоело слушать. Она расправила плечи и зашагала к автомобилю. Макс тенью следовал за ней. И занял место за панелью управления. Надо же. Парнишка оказался полезен. а Ахайди не рассчитывала уже, что он способен на большее, чем делиться магией. Спасибо, сказала ему Ильтере. Но в следующий раз раней меня аккуратнее. Прошу прощения, госпожа Эолайт, отчеканил тот. Буду осмотрительнее. И всё-таки ты заметил опасность. Автомобиль тронулся с места, заурчал мотор. Хайди ждала ответа Макса, но тот молчал. Ты видел, как упал горшок, спросила она. Сорвался с балкона. Пожал тот плечами. возможно, нерадивая прислуга плохо его закрепила. Или ещё что-то произошло. Не думаю, что кто-то намеренно желал навредить вам. Хайди задумчиво кивнула. Может быть, может быть. Да я ведь не дура, чтобы поручать кому-то убить ее на пороге собственного дома. Это могло бы плохо закончиться для нее самой. Значит, действительно случайность. А Макс молодец и получит желанную награду. А пока Хайди немного перетянула его энергию на себя, рассчитывая, что грядущую ночь проведёт нескучно. Макс задышал ровнее, лишившись обжигающей силы Айтре. Вот только, несмотря на бдительность, он все еще был слишком мало интересен для Хайди. Влюбленный, наивный мальчишка. И все таки сам ли упал цветочный горшок?